Глава десятая. «Кворум сенс для Коза Ностра». Эпиграф. «На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться». Виктор Черномырдин, российский политик и дипломат. «Кооперативное чувство общего». Как успешное существование с макроорганизмом в качестве симбионтов, вхождение в расширенную индивидуальность хозяина при сохранении собственной и групповой, так и успешная атака на него в качестве патогенов требует от микробов высокой степени согласованности и организованности. Как указывалось в рамках изложения гипотезы безмасштабной когнитивности Майкла Левина, сотрудничество эгоистичных агентов минимизирует их индивидуальный стресс от неожиданности окружающей среды и нивелирует их внутреннюю конкуренцию за информацию. Каждый агент расширяет свои вычислительные границы через коммуникации с соседями и неизбежно, а часто и незаметно, становится частью большой кооперативной индивидуальности. Соответственно, организованное взаимодействие требуется и от микроорганизмов сапрофитов, при независимом от какого-либо определенного хозяина выживании в окружающей среде. Но эти, достаточно очевидные в целом суждения, получили свое фактическое подтверждение только в последние 25 лет. Первым примером кооперативного поведения микроорганизмов стал феномен свечения морских вибрионов Фишера, открытый еще в 80-е годы XX -го века. Вибрионы начинают светиться, только достигнув определенной плотности популяции. У А. Фишери такая концентрация обычно достигается в фотоавторах мантийной полости кальмара Эуприн-Москополус, с которыми вибрионы сожительствуют как симбионты. Свечение обеспечивает сложную систему коммуникации кальмаров как с его другом, так и с соседствующими животными, отпугивая хищников, привлекая жертв. Вибрионы в или в любом другом месте каким-то образом чувствуют, что их стало достаточно много, чтобы практически одномоментно включить биохимический аппарат люминесценции. К 1994 году стало понятно, что это чувство есть у многих других бактерий, и оно способно запускать самые разнообразные формы их кооперативного поведения, и этому чувству дано было имя – чувство кворума, кворум-сенс, QS. Принцип действия бактериального кворум-сенс в частных подробностях весьма сложен, но в целом однотипен. Бактерии вырабатывают вещества – автоиндукторы. У А. Фишери в качестве автоиндуктора выступает ацилгомосерин лактон – АХЛ. Производные лактона – наиболее распространенные автоиндукторы грамотрицательных бактерий. У грамм положительных бактерий автоиндукторы, как правило, представлены короткими пептидами. Все автоиндукторы обладают высокой проницаемостью через клеточные мембраны бактерий, поэтому их вне и внутриклеточные концентрации быстро выравниваются. Как правило, один вид штамм бактерий вырабатывает несколько видов автоиндукторов, обычно 2-4. Автоиндукторы относительно видоспецифичны, но не абсолютно. Существуют сигнальные молекулы, воспринимаемые несколькими видами бактерий, иногда весьма различными. Предполагается, что есть сигнальные молекулы, воспринимаемые не только бактериями, но и эукариотами. Механизм действия автоиндукторов вне зависимости от их природы также в целом следует похожей схеме. Так у светящихся вибрионов при низкой плотности популяции, несмотря на постоянную выработку нескольких автоиндукторов АИ-1, АИ-2, ЦАИ-1, их концентрация в окружающей среде остается низкой. Тем самым постоянно активируется фактор транскрипции АПХА, определяющий индивидуалистическое поведение вибриона, и блокируется белок люкс-Р, ответственный за коллективное свечение. При попадании в ограниченное пространство фотофторы концентрация автоиндукторов нарастает, белок люкс-Р постоянно разблокируется и одновременно стимулируется выработка новых порций автоиндукторов. В результате вся популяция вибриона в фотофторе практически одномоментно переходит в состояние коллективного поведения, что проявляется в частности вспышкой люминесценции. Условно-патогенные палочки сине-зеленого гноя, Pseudomonas aeruginosa повсеместно встречаются в среде обитания человека, где иногда появляется хоть немного воды. Оказавшись в неповрежденном кишечнике или в здоровых дыхательных путях, они ведут себя вполне тихо и безобидно. Но при попадании в открытую рану становятся чудовищными монстрами, возбудителями тяжелых внутрибольничных раневых инфекций, бичом хирургических стационаров. Помимо фантастической устойчивости к антибиотикам, они обладают способностью с помощью QS саморганизовываться в атаке на и без того уязвимые из-за раневого процесса ткани организма. Чувствительные к автоиндукторам рецепторы находятся у с аэрогеноза не на поверхности, а в цитоплазме, но сути дела это не меняет. Накапливаясь до поры до времени в раневом содержимом и никак не проявляя себя, достигнув определенной концентрации, эти бактерии, как слаженная штурмовая группа, скрытно сосредоточившаяся на переднем крае, одномоментно выстреливают залпом факторов патогенности, экзоферментов протеаз. Взламывают передний край обороны организма, раневую поверхность, проникают в более глубокие ткани, слабо защищенные воспалительной реакцией, и выходят на оперативный простор. Организм просто не успевает выстраивать новые рубежи обороны, что позволяет псевдомонос аэрогеноза распространяться все дальше и дальше, оставляя за собой выжженное протеазами пространство. При необходимости, как по команде, палочки сине-зеленого гноя могут все разом переходить к гибкой обороне, образуя плотные биопленки, труднопроницаемые для антибактериальных веществ. Интересно, что структурную основу активной обороны обеих противодействующих сторон, биопленок аэрогиноза и ликоцитарных NET-структур, формируемых организмом по краям раны, составляет многократно упомянутая внеклеточная структурная ДНК. Сильно действующие внутривенные антибиотики пока позволяют хоть и с трудом справляться с этой страшной сине-зеленой напастью, но риск появления и сверхбыстрого распространения широкой мультирезистентности к антибиотикам у псевдомона с аэрогеноза чрезвычайно высок. Надежды на фаготерапию также, к сожалению, малы, хотя во многих отдельных случаях она оказывается очень эффективной. Псевдомонады располагают одним из самых больших арсеналов CRISPR-зависимых механизмов противофаговой устойчивости. Возможность влиять на межклеточные коммуникации, срывая координацию атак и активной обороны, в подобных ситуациях представляется весьма перспективным терапевтическим средством. На сегодняшний день показана ведущая роль QS в следующих ситуациях кооперативного поведения бактерий. Свечение, морские вибрионы. Образование биопленок, псевдомонис аэрогеноза и многие другие бактерии. Синтез экзоферментов и других факторов вирулентности. псевдомонис аэрогеноза S. aureus, E. carotovara. Синтез антибиотиков, стриптомициты. Агрегация клеток и формирование плодовых тел со спорами. Миксобактерии. Переход в споровые формы, бациллы и актиномициты. Конъюгация с переносом плазмид энтерококи и агробактерии. Интересно то, что у большинства бактерий с групповым поведением наличие нескольких типов автоиндукторов позволяет реализовываться нескольким стабильным статусом паттерном экспрессии оперонов. Первый. В варианте, когда превышена пороговая концентрация всех автоиндукторов. Второй. В варианте, когда все индукторы находятся в концентрации ниже пороговой. Третий. промежуточных вариантах с мозаичным достижением пороговых концентраций для разных автоиндукторов. В принципе, это выглядит как усложненный вариант контроля экспрессии бактериальных генов, более сложный, чем классическая оперонная модель Жакоба Моно. В некотором смысле, этот вариант уже напоминает паттерный дизайн экспрессии эукариотических генов со структурой системы, похожей на развитые генные сети. Профиль экспрессии генов в этом случае определяется аккордным созвучием факторов транскрипции, каждый из которых влияет на множество генов, а каждый ген находится под влиянием нескольких факторов транскрипции. Вообще, коммуникации типа quorum Sense между предками митохондрий, согласованно атаковавших архейную клетку, и могли стать предтечами экзонентронной аккордной организации эукариотического генома. Перекрестное понимание одних и тех же автоиндукторов различными видами или даже различными более высокими таксонами бактерий вносит дополнительную сложность в сети локальных и глобальных взаимодействий, опосредуемую микробиомом. Например, в результате антибиотикотерапии с трептомицином в кишечнике снижается количество бактерий фермикутов, любителей первобытной диеты с тяжелыми углеводами. Похоже, Это происходит не только за счет их большей чувствительности к стрептомицину, но и за счет разрушения межвидовых коммуникаций, опосредованных автоиндуктором АИ-2, который вырабатывают и понимают многие фермикуты. Соответственно, растет число бактероидов, любителей современной высокобелковой и жировой диеты с легкими углеводами, что ведет к дисбиотическим явлениям в кишечнике. Внесение в мышиный кишечник даже одного вида активных продуцентов АИ-2 позволяет гораздо быстрее восстановиться более широкому спектру нормальной микрофлоры. Система автоиндуктора DPO при высоких концентрациях холерного вибриона, напротив, тормозит кооперативные действия, формирование биопленок в кишечнике и синтез токсина. Взламывание обороны хозяина холерный вибрион достаточно эффективно осуществляет другими инструментами. QS в данном случае служит сигналом не мобилизации, а демобилизации патогена, его ускоренной эвакуации из кишечника, что формирует характерную клиническую картину холеры и обеспечивает стремительное распространение вибриона в окружающей среде. Есть сведения, что выработка автоиндуктора DPO представителями нормальной микрофлоры, BLAUTIA-обиум, в некоторых ситуациях тормозит выработку холерного токсина и колонизацию кишечника, заставляя холерные вибрионы эвакуироваться из кишечника раньше, чем они создадут необходимую концентрацию для его атаки. Нужно оговориться, что у человека этот механизм может иметь существенные ограничения, так как атакующая концентрация вибрионов холеры, как и инфицирующая доза, для человека чрезвычайно мала. Сходным образом, пробиотическая сенная палочка Bacillus subtilis создает сигнальную конкуренцию автоиндукторам золотистого стафилокока. Вырабатываемые бацеллы субтилис липопептиды из группы фингицинов конкурентно препятствуют связыванию стафилококковых автоиндукторов с рецепторами HRC, что тормозит синхронизированное высвобождение стафилококами факторов патогенности и их способность колонизировать пораженные поверхности хозяина. Обсуждается, что позитивный эффект пробиотических бактерий, как известных, так и что вероятнее еще не изученных, может быть связан не только с производством необходимых организму хозяина веществ, необходимых не столько в питательном, сколько в информационном, коммуникационном отношении, таких как бутерат, обозначаемых часто как мета- или постбиотики, но и с производством собственных молекул межмикробных коммуникаций. Причем для этой цели может требоваться на порядок меньшее содержание пробиотических бактерий, если они будут сверхактивными продуцентами автоиндукторов или других сигнальных молекул коллективного поведения бактерий. Не менее перспективным выглядит использование для этих целей самих сигнальных молекул, посредников межмикробных коммуникаций, которые за практически полным израсходованием греческих представок к «биотикам» Вполне могут оказаться названными мезобиотиками. Еще более интересным поворотом сюжета выглядит недавно открытый феномен прямого вовлечения эпителиальных клеток хозяина, эукариотического организма, во внутримикробный разговор. Пока известно три вида такого вмешательства. Это, во-первых, Специфическая модификация автоиндуктора ферментными системами хозяина. Так, например, фермент оксидоредуктаза пресноводной гидры переключает автоиндуктор курбивактера, своего постоянного микробного сожителя, из формы, потворствующей свободному плаванию, в форму, способствующую коллективному поведению, буквально принуждая бактерию к собственной колонизации и вступлению в симбиотические отношения. Во-вторых, Это специфическая деградация автоиндуктора, запускающего организованную атаку на хозяина. Так, австралийская красная водоросль Делизея пулка с помощью галогенизированных ферононов блокирует рецепторы автоиндукторов внутри своего паразита Серришия ликвифейшенс, срывая тем самым коварные замыслы врага. Схожим образом, Животные, от дрозофила до человека, могут отражать скоординированный натиск псевдомона с аэрогеноза, попросту разрушая псевдомонадные гомосерин-лактоновые автоиндукторы своими ферментами-лактоназами. Более того, реагируя на автоиндукторы этого типа, макроорганизм может запускать полноценную иммунную атаку на бактерию, и это направление имеет еще несколько интересных аспектов, которые будут рассмотрены далее. Третьим видом влияния может считаться секвестрация или своего рода маскирование микробных автоиндукторов некоторыми белками хозяина. Это может иметь значение в случае смешанных бактериальных инфекций, например, В смешанной лабораторной культуре псевдомонас с своими коллективными, организованными через QS действиями, подавляет рост золотистого стафилокока. Однако в раннем млекопитающих эти две бактерии начинают действовать согласованно. Сывороточный белок хозяина, альбумин, прикрывает псевдомонадный автоиндуктор, и бактерии, за отсутствием более противоречий между ними, организуют совместное разрушение тканей и общую защиту от антибиотиков. Определенно, нахождение в инфекционном процессе во взаимодействии с объектом инфекционной атаки изменяет коллективное поведение бактерий по сравнению с их поведением в лабораторной культуре. Пока сложно понять, в чью пользу на самом деле работает это взаимное адаптационное приспособление. Или бактерий, обредших ситуативное вовлечение факторов организма в решение своих задач, или организма, научившегося снижать остроту взаимодействия. В любом случае, данный пример является дополнительным подтверждением общего тезиса, что новая индивидуальность, в данном случае коллективная индивидуальность бактерий, появляется только в составе более обширной контролирующей надсистемы. Никодирующие РНК, Лингва Франка всего живого? Выглядело бы естественным, если бы такая обширная, всепроникающая надсистема, охватывающая всех основных рассмотренных нами агентов биологических систем, от вирусов, бактерий и архей до сложных многоклеточных организмов и их сообществ, имела сравнительно однотипный сквозной канал коммуникаций. Ни один из прежде нами рассмотренных каналов не обладает такой широтой. Возможно, такая роль по плечу сравнительно недавно описанной глобальной системе коммуникаций, опосредуемых некодирующими РНК. НК-РНК. Подробнее на рисунке 27 в PDF-приложении к аудиокниге. Некодирующие РНК — те, на матрице которых невозможно осуществить синтез полноценных белков, хотя поступают сведения, что на части НКРНК все-таки иногда синтезируются короткие пептиды, что может иметь очень весомое регуляторное и патогеническое значение, например, для аутоиммунных заболеваний обнаруженное в последние годы явление непропорционально большой к синтезу белков выработки РНК, часто обозначается как феномен первазивный, то есть всеобъемлющей транскрипции. Феномен более выражен у эукариот, но наблюдается и у прокариот. Представляется, что у сложных животных подавляющая масса транскриптома, всей списываемой с ДНК на РНК информации, относится к НК-РНК и, соответственно, никак не ретранслируется в белки. Наиболее вероятная задача этой основной некодируемой части транскриптома — интеграция и координация сложных наборов экспрессии генов, необходимых для дифференциации развития каждой отдельной клетки и сложного организма в целом. Очевидно, что это происходит дополнительно к эпигенетическим механизмам или даже сверх них. У эукариот НКРНК разделяют на две большие группы — короткие, до 200 нуклеотидов, и длинные, свыше 200 нуклеотидов. Коротким НК-РНК относят известные РНК, включенные в процессы трансляции, рибосомальные и транспортные РНК, сплайсинга и модификация РНК, малые ядрышковые РНК, а также в общую регуляцию экспрессии генов микроРНК, миРНК, ми-РНК, малые короткие интерферирующие РНК, ки-РНК и очень интересные взаимодействующие РНК. ПРНК. Возможные аналоги бактериальной антивирусной системы CRISPR у эукариот. ПРНК списываются с кластеров ДНК, имеющих вирусное, чаще ретровирусное происхождение. Аналоги CRISPR-кластеров прокариот и связываются с проникшими в клетку РНК мобильных генетических элементов, например, транспозонов или вирусов. Присоединившиеся пивьи белки, как эндонуклеазы, расщепляют чужеродную РНК на кусочки, как и кас белки бактерий. И образовавшиеся кусочки РНК сами могут связываться с оставшимися целыми чужеродными РНК, оставаясь новыми указками для разрушительных пивьи белков. Ми-РНК и КиРНК, одни из самых разнообразных молекул в организмах животных, также самым непосредственным образом задействованы в уничтожении чужеродных РНК и регулировании трансляции собственных генов. К длинным некодирующим РНК-эукариот, ДНК-РНК, помимо обычных линейных ДНК-РНК, относятся и кольцевые циркулярные РНК, цирк-РНК. Основной функцией ДНК-РНК также считается многоуровневое регулирование экспрессии собственных генов, особенно заметно проявляющиеся в ходе индивидуального развития антогенеза каждого организма. Цирк-РНК способны целенаправленно управлять регуляторной функцией ми-РНК и некоторых белков, связывая их как своеобразные губки. Также цирк-РНК могут быть задействованы в механизмах противовирусного иммунитета у высших животных. Некоторые виды ДНК-РНК, в особенности цирк-РНК, могут секретироваться из клеток в составе мембранных визикул и обнаруживаться в свободном виде в плазме крови животных, включая человека. У прокариот разнообразие НК-РНК гораздо меньше, но, как выяснено, они также в форме коротких РНК-КРНК-5400 нуклеотидов глубоко вовлечены в регуляцию экспрессии генных ансамблей при стрессовых условиях, кворум-сенс и управлении вирулентностью. Бактериальные КРНК могут быть разделены на два функциональных семейства – ЦИС-РНК, возникающий при антисмысловой транскрипции генов и вовлеченные в регулирование работы оперонов и управление числом копий плазмид. И ТРАНС-РНК, имеющие собственные единицы транскрипции и участвующие в посттранскрипционном созревании кодирующих белки матричных РНК, МРНК. В последние годы описано новое семейство сверхкоротких бактериальных НК-РНК, 16-25 нуклеотидов, напоминающих ми-РНК-эукариот и названных, соответственно, ми-РНК-подобные. Их известная функция сводится пока к усилению факторов вирулентности бактерий. Интересно, что НК-РНК располагают индивидуализированными средствами доставки. НКРНК-эукариот передвигаются с помощью трех видов специальных транспортных средств – особых мембранных пузырьков – экстрацеллюлярных визикул ЭВ. Наиболее мелкие из них – экзосомы диаметр 30-150 нанометров), образующиеся путем экзоцитоза – основные перевозчики НКРНК. С их помощью НК и РНК распространяют свое регулирующее воздействие внутри организма между весьма удаленными тканями, как правило, стоком внеклеточных жидкостей. Эктосомы, или микровезикулы, 100 тысяч нанометров в диаметре, формируются своеобразным почкованием и встречаются гораздо реже. Третий вид транспортных средств НК и РНК — апоптические тельца. Они образуются при завершающих стадиях клеточного самоубийства – апоптоза и имеют наиболее разнообразные размеры – от 50 до 5000 нанометров. У бактерий образуются более мелкие нанометровые ЭВ, как правило, путем отпочковывания от наружной мембраны, по крайней мере, у грамотрицательных бактерий. Точные принципы отбора РНК в те или иные конструкции, механизмы их образования и распространения в большинстве случаев еще мало изучены. Но остается мало сомнений, что обмен НК РНК объединяет в целую сеть взаимной регуляции как холобионтные сообщества, объединение хозяев эукариот с их симбиотическими бактериальными сожителями, так и многовидовые сообщества микроорганизмов. Для реализации своего эффекта внутри целевой клетки, прибывшие извне НК РНК, должны связаться с регуляторными белками. У эукариот это так называемые белки органавты. Комплекс НК-РНК с белками органавтами распознает за счет комплементарного связывания нуклеотидов определенные кодирующие РНК, а иногда и не кодирующие. И далее распознанные таким образом РНК этими же белками быстро расщепляются. Подобным образом действуют и НК-РНК у прокариот, только в этом случае НК-РНК связывается со специальными белками шаперонами, укладчиками полимерных цепей белков и РНК. В этом случае белки шипероны HFK выполняют дополнительную функцию активации фермента эндонуклеаза, который разрушает распознанную с помощью комплекса НК-РНК-HFK кодирующую РНК-бактерии. Но в отличие от эукариотических клеток, у бактерий внешние нк могут не только расщеплять выявленные кодирующие РНК, но в некоторых случаях наоборот стабилизировать их. В некоторой степени неожиданно, что активные НК-РНК-коммуникации наблюдаются не только между макроорганизмом и его симбиотическими бактериями, но в не меньшей, а может быть и в большей степени, между макроорганизмом и инфицирующими его бактериями. Это наблюдение – может подтверждать не случайность таких взаимодействий, что может быть вызвано перерождением симбионта в агрессора паразита, что маловероятно, но вполне возможно. Сравнительно свежим примером может быть переход стафилококус эпидермидис из сожительствующей в патогенную для человека форму. Альтернативными вариантами могут быть или удачная спонтанная эксплуатация существующих каналов коммуникаций, появившимся в экосистеме новым инфекционным агентом, или быстрая адаптация и или контрадаптация хозяина и паразита. Наиболее изученными моделями таких халабионтных взаимодействий являются кораллы, некоторые модельные растения и млекопитающие. Общий язык между царствами Коралловые сообщества включают сотни эукариот и прокариот, в которых якорными организмами являются беспозвоночные коралловые полипы. Коралловая пробиотическая гипотеза рассматривает это сообщество как совместно эволюционирующую динамическую сеть взаимодействий, принимающую различные конфигурации в зависимости от меняющихся биологических или физических условий. Изменения в профиле экспрессии РНК в рамках всего кораллового холобионта в различных ситуациях существования столь разительны, столь плотно сопровождают изменения в биологическом разнообразии и морфологии кораллов, что позволяет говорить о ведущей роли НКРНК в саморегулировании этого объединения наряду с сигнальными молекулами QuorumSense и химическими агентами вроде двухвалентных ионов или свободных радикалов. Несмотря на то, что прямой трансфер НК-РНК между коралловыми симбионтами еще не доказан, он остается крайне вероятным. В отличие от кораллов в симбиозах, где якорным организмом служат растения, горизонтальный трансфер НК-РНК между сожительствующими организмами продемонстрирован самым очевидным образом – Наиболее показательными примерами оказываются случаи интервенций патогенных грибков и бактерий, которые нарушают баланс интересов внутри холобионтного сообщества растения и формируют новый специфический ансамбль экспрессии генов во всем холобионте, в первую очередь экспрессии НКРНК. Направление потоков информации, посредуемых НКРНК, двустороннее. Для одних систем холобионт растения-паразит более изучено направление от растения к паразиту, когда секретируемый НК-РНК напрямую, как показано для ми-РНК хлопчатника, или опосредованно через ферментные системы киРНК рнк резуховид киталя блокируют экспрессию факторов патогенности некоторых грибков-паразитов. Для других систем, например, в случае грибков семейства фитофторы, наоборот. Специализированные белки фитофторы типа PSR2 фитофторы сайленсинг репрессор белок репрессор сайленсинга фитофторы, добиваются молчания КРНК растения, которое, в свою очередь, заставило бы молчать и РНК-факторы патогенности самой фитовторы. Интересно отметить, что активация растительных защитных КРНК осуществляется через образ распознающие рецепторы, функциональные аналоги которых присутствуют в иммунных клетках высших животных. Сами высшие животные, в том числе млекопитающие, используют кратно расширенный арсенал средств противодействия патогенной инвазии, основанных на РНК-интерференции и ей подобных РНК-зависимых инструментах. Он включает элементы глубоко эшелонированной иммунной системы, а также трудноотделимые от нее особые системы распознавания и уничтожения чужеродных нуклеиновых кислот. Объединяющей структурой для этих систем служит образ распознающие рецепторы, в первую очередь уже упоминавшиеся ТОЛ-лайк -like рецепторы, запускающие каскады как цитокин, так и НКРНК-опосредованных механизмов. Некоторые древние патогенные спутники человека, такие как Е. коли, М. туберкулезис, H. пилори, одним своим присутствием каким-то образом способны изменять профиль экспрессии человеческих регуляторных НКРНК, в сторону снижения остроты иммунного ответа. Подобные факты свидетельствуют в пользу гипотезы старых друзей, ставшие развитием гигиенической теории Дэвида Стракана. Другие бактериальные инфекционные агенты, сальмонелла тайфамириум псевдомонада аэругиноза, напротив, могут непосредственно выбрасывать особые нк-рнк, при попадании в клетки хозяина препятствуют активной выработке факторов антибактериальной защиты, связывая транскрипты ее ключевых генов, например, индуцибельной синтазы оксида азота. Своеобразный двухсторонний регуляторный размен нк-рнк происходит при малярии, Зараженные плазмодиями эритроциты становятся источниками экстрацеллюлярных визикул, нагруженных смесью НКРНК-паразитов и хозяина, обеспечивая таким способом проникновение НКРНК в эндотелиальные клетки сосудов и вызывая их специфическую реакцию на инфекцию. В то же время специализированные комплексы РНК и белков из клеток человека способны интенсивно проникать внутрь малярийных плазмодиев, внося существенные дирижерские правки в симфоническую палитру ансамбля паразитарных генов, в результате чего его звучание становится более оптимистичным для больного. Такой путь противодействия интервенту кажется излишне изощренным по сравнению с лобовой атакой на него но тем не менее часто оказывается вполне эффективным. Помимо патогенных и условно патогенных микроорганизмов, демонстрирующих наиболее выраженные сдвиги в характеристиках первазивной транскрипции, для модельных животных и человека показан и интенсивный обмен опосредуемой нк-рнк информацией между хозяином и его микробиотой, в первую очередь, кишечной. МИРНК из клеток кишечного эпителия могут стимулировать рост некоторых представителей нормальной микрофлоры кишечника, комплементарно связывая с транскриптами важных для размножения РНК бактерий. 16 СП РНК фузобактерий или ЕК РНК кишечная палочка. Как описывалось выше, это тот случай, когда такое комплементарное связывание миРНК стабилизирует транскрипты и не является указанием к их расщеплению. Другим интересным примером может быть действие миРНК, заключенных в ЭВ растительного происхождения, поступающих с пищей. Такого рода миРНК воспринимаются некоторыми пробиотическими бактериями как сигнал к синтезу биологически активного метаболита триптофана, индол-3-карбоксиальдегида, который, в свою очередь, стимулирует Т-лимфоциты кишечной стенки к активному производству интерлейкина 22 Данный интерлейкин действует в контексте ситуации в кишечнике, улучшая его барьерную функцию, повышая чувствительность клеток эпителия к призывам к апоптозу и заставляя, как правило, воспалительный ответ держаться в рамках умеренности. Мы видим, что во взаимодействиях внутри сложных систем макроорганизмов и связанных с ними микроорганизмов постоянно обнаруживаются принципиально новые каналы коммуникации. Скрытая всеобъемлющая сеть НК-РНК опосредованных коммуникаций, пронизывающая, похоже, все живое, вообще может быть прямым наследием первичного пула некодирующих структурных нуклеиновых кислот или РНК мира в более приятном наименовании, на которую впоследствии были нанизаны и которую расщепили на отдельные сегменты остальные, более новые, самоусложняющиеся молекулярно-биологические механизмы. Представляется, что именно концепция информационных сетей является наиболее удобной и перспективной формой понимания живого, где информационные сети играют роль подвижного несущего каркаса. Динамика этого каркаса – причина любого биологического развития, начиная от возникновения жизни и включая его наиболее крупномасштабную форму – эволюцию, а также причина и частных форм развития отдельных организмов, От рождения до смерти, через адаптационные успехи и неудачи, воспринимаемые соответственно как состояние здоровья и болезни, страдания и благополучия.